Глава вторая. Полтора года назад. Солнце давно опустилось за кромку леса, и над территорией закрытого интерната хрустальной ручей сгустилась кромешная тьма. В старинных корпусах сегодня было относительно тихо. Большинство воспитанников разъехались на выходные по домам, а оставшиеся уже спали и видели сны. Но кое-где окна еще светились. Например, на втором этаже главного здания в большой спальне девочек самой младшей группы. Юные воспитанницы интерната в ярких пижамах и ночных рубашках собрались в центре темной спальни. Сидя вокруг своей старшей подруги, они внимательно слушали ее захватывающий рассказ при свете фонарика. Маленькие слушательницы расположились на мягких подушках и одеялах, сваленных прямо на пол. Девочки сидели очень тихо, обмирая от страха и уже предвкушая страшную развязку истории. Другой концовки у этого рассказа просто не могло быть, ведь его рассказывала сама Наташка Морозова, большая любительница ужастиков и готических романов. Раскащица она была Замечательный умело нагнетать обстановку. Иногда Наташка корчила страшные физиономии, меняла голос и рассказывала истории от лица разных персонажей. Это было особенно страшно, но в то же время и притягательно. Шел вечер пятницы. Преподаватели, живущие в основном в городке Клыково, расположенном неподалеку, разъехались по домам. И все оставшиеся в хрустальном ручье воспитанники до понедельника были предоставлены заботам обслуживающего персонала. Учебная неделя закончилась, впереди маячило два дня долгожданных выходных. Из взрослых в интернате остались только директриса, завхоз-медсестра и еще с десяток человек обслуги. Чем не повод для воспитанниц собраться всем вместе и проболтать полночи. Обычно девочки постарше без особой охоты сидели с малолетками, предпочитая общаться с мальчишками, своими ровесниками. Но Наташка Морозова была исключением. Симпатичная, голубоглазая, с густой копной золотистых волос, Наташка знала великое множество всяких сказок и историй и любила их рассказывать. А младшим девочкам нравилось ее слушать. По пятницам они всегда запасались большой тарелкой бутербродов и огромным чайником сладкого чая, приготовленным поварихой Евдокии Семённой, и вечер рассказов начинался. Вот и сегодня, получив официальное разрешение директрисы Клавдии Ивановны лечь спать попозже, девчонки слушали очередную байку. Хотя на этот раз Наташка клялась, что всё произошло на самом деле. Интернат Хрустальный ручей стоит на этом месте уже почти восемьдесят лет, таинственно вещала она. За это время здесь был и лагерь, и лечебница для тяжелобольных детей, и санаторий. А история, которую я хочу вам рассказать, случилась здесь сорок лет назад. Она встала с кровати, разгладила свою длинную свободную ночную рубашку и подошла к огромному окну. На улице к тому времени стало совсем темно. Сторож выключил наружное освещение. Если бы не узкий серп луны, висящий над гладью лесного озера, расположенного неподалеку, они бы вообще ничего не увидели. Наташка показала на высокое здание, стоящее на отшибе у самого леса. Сейчас тот корпус заброшен, но раньше там тоже жили воспитанники, сказала она. На последнем этаже располагалась спальня для девочек. Там-то она и жила. Кто? холодея спросила одна из маленьких слушательниц. Наташка повернулась к ним и сделала зловещее лицо. Колодезя. Девочки дружно ахнули и всплеснули руками. Она училась в выпускном классе и всегда была какой-то странной, нелюдимой и неразговорчивой девчонкой, продолжила рассказ Наташка. Любила сидеть в одиночестве. И иногда бубнила что-то себе под нос, а когда мимо проходили люди, она сразу замолкала. Поговаривали, что мать ее была ведьмой и отправила дочь в интернат, чтобы та не мешала ей исполнять магические ритуалы. Девочки ахнули еще громче. Некоторые уже дрожали от испуга, но тем не менее жаждали услышать продолжение истории. Но никто из воспитанников интерната не знал, что Клодия была такая же, как ее мамаша. "Ветьма!" пискнула другая девочка. "И еще какая сознанием дела подтвердила Наташка. Однажды учительница накричала на нее во время урока географии и выставила из класса, а утром ту преподавательницу нашли в ее комнате. Без сознания и всю в жирных вонючих бородавках. Эта Клодия навела на нее порчу. Фу, с отвращением скривились девочки. А что было дальше? Наташка вернулась к своей кровати и забралась на нее с ногами. Однажды Клодия влюбилась в одного мальчика из параллельного класса. Он был очень красивый и крутой. Она всячески старалась привлечь его внимание. Начала нарядно одеваться, делать себе модную прическу, но он даже не подозревал о ее существовании, а потом и вовсе начал дружить с другой девушкой. И тогда Клодия, так как она была очень злой, решила избавиться от соперницы. Девочки притихли. Одна из них, самая маленькая, тихонько прошептала: Ой, мамочки. Наташка выдержала длинную паузу, очень довольная произведенным эффектом, а затем продолжила повествование. Дело происходило летом, таким же, как сейчас. Физкультуру тогда проводили на берегу озера тут неподалеку. И учитель захотел устроить соревнования по плаванию. Специально для этого дождались ясного солнечного дня. Натянули вдоль берега буйки и канаты. Клодия должна была плыть вместе с той другой девочкой, и она задумала утопить ее. Девочки вздрогнули. Кое-кто накрылся с головой одеялом, другие просто зажмурились. Одна даже заткнула уши руками. Они поплыли. Зловеще продолжила Наташка: И вот Клодия, выбрав подходящий момент, схватила ее за волосы и потащила за собой подальше от берега, на самую глубину. Все испугались, забегали, закричали. Мальчик, которого она любила, бросился в воду и поплыл к ним. Клодия думала, что он спешит к ней, но она ошибалась. Он схватил свою любимую, которая уже почти захлебнулась, и поплыл с ней к берегу. А Клодия осталась на середине озера она очень устала и начала тонуть и когда силы ее уже были на исходе она поклялась что вернется с того света и отомстит за то что он спас не ее. а потом а потом она камнем пошла на дно У юных слушательниц волосы встали дыбом от ужаса. "И она утонула?" тихо спросила самая маленькая. "Естественно", кивнула Наташка. «Еще бы ей не утонуть. Глубина-то у местного озера ого-го, если уж яхты тонут, что говорить о маленькой девочке". Действительно, озеро было очень широким и глубоким. Иногда в непогоду в нем тонули лодки местных рыбаков. Пару раз на дно уходили даже яхты средних размеров. А что было дальше? Началось следствие, многих допрашивали, некоторых детей даже отправили по домам. Кстати, того мальчика тоже забрали его родители. А месяц спустя, в ночь первого полнолуния, Клодия вернулась. Тут уже все девчонки залезли с головой под одеяло. Она пришла, чтобы разыскать своего любимого и отомстить ему. Безжалостно продолжала роскащаться. Но она не нашла его в интернате. И с тех самых пор каждый год в день, когда она утонула, Клодия возвращается в хрустальный ручей, чтобы найти любимого. Слушательницы испуганно пискнули. Каждый год, зловеще повторила Наташка. Ах-хах, ах! ах, ах И сегодня как раз тот день. Ой, мамочки, та самая ночь. Наташка вдруг взглянула в сторону окна. Так вот, ведь она страшным голосом прорычала она. Колодия! Девчонки невольно высунулись из-под одеяла и посмотрели в окно. В следующее мгновение сонную тишину второго этажа буквально взорвал многоголосый истошный визг. За окном, на широком подоконнике, стояла страшная фигура, закутанная в белые простыни. Она раскачивалась в воздухе, делала пасы руками и корчила страшные рожи. И тут Наташка не выдержала и расхохоталась, да так, что свалилась с кровати на пол. Привидение за окном тоже захохотало, согнувшись и схватившись руками за живот. Затем оно подобрало свои юбки и сбацило на подоконнике за лихвацкую чечётку. Девочки смотрели, окаменев от ужаса. Привидение подскочило еще пару раз. Затем хлипкий металлический карниз, на котором оно прыгало, оторвался, и призрак с громким воем и жутким грохотом свалился вниз, прямо в кусты черемухи, буйно разросшиеся на заднем дворе. В спальне воцарилась мертвая тишина. Наташка подскочила, к окну, распахнула его и по пояс высунулась наружу. "Танюха!" крикнула она. "Ты как? В порядке?" Из кустов выбралась основательно потрепанная фигура в белых простынях. "Напомни мне, чтобы в следующий раз, когда буду изображать привидение, я надела парашют", буркнула она. Наташка не сдержалась и захохотала снова. Привидение тут же к ней присоединилось. Некоторые девочки в спальне, которые уже отошли от шока, тоже начали нервно хихикать. В этот момент отворилась дверь кухни, выходившая на задний двор, и на пороге показалась повариха Евдокия Семеновна, крупная добродушная женщина средних лет. Она несла в руках два ведра, заполненных об В конце дня она всегда относила остатки еды за сарай и кормила найду и других местных сторожевых собак. Именно в этот момент из кустов с треском выбралась Татьяна в простынях. При виде её Евдокия Семёновна застыла на месте как вкопанная, а затем заорала благим матом и резко развернулась, чтобы убежать, но запнулась об ограду газона и рухнула во весь рост на клумбу с цветами. Помои брызнули во все стороны. "Ихеватьки, Семеновна!» — сквозь хохот выдавила Татьяна. "Это же я!" "Танька!" истерично завопила Повариха. "Чтоб тебе перекосила, хулиганка окаянная!» Она неуклюже вскочила на ноги, оторвала от растущего рядом куста ветку и кинулась к Татьяне. Девочка тут же подхватила свои простыни и задала старикача. Здания интерната были выстроены буквой П. Учебные корпуса, администрация, столовая и спортзал располагались по периметру на берегу Лесного озера. Между строениями находилась большая площадь, вымощенная булыжником, где проводились различные линейки и праздничные мероприятия. В центре площади, с незапамятных времен красовался большой действующий фонтан со скульптурами из черного мрамора. А в самом дальнем углу периметра стоял огромный лодочный ангар местного яхт-клуба. К ангару примыкала высокая деревянная башня маяка, которую можно было увидеть из любой точки на территории хрустального ручья. Татьяна бегом припустила по площади. Евдокия Семеновна, громко топая ногами, неслась за ней, не отставая ни на шаг. Они начали носиться вокруг журчащего фонтана и бегали до тех пор, пока Евдокия Семённа окончательно не выдохлась. Татьяна даже не устала. Ведь она уже несколько лет занималась при интернате в секциях по плаванию и восточным единоборствам. Несколько минут спустя повариха остановилась, тяжело дыша, и отбросила ветку в сторону. Татьяна переминалась на безопасном расстоянии, вытирая взмокший лоб углом простыни. «Ты ж меня чуть до Кондрашки не довела, выдохнула Повариха. Извините, я не специально, больше не буду, взволнованно воскликнула девочка. Повариха вдруг прояснула, а потом захохотала во весь голос. Потрясенная Татьяна смотрела на нее во все глаза. Ничего себе, хохотала Евдокия Семёновна. Встряска в конце рабочего дня махнув рукой, она пошла подбирать свои ведра. Татьяна с облегчением стянула с себя постылившие простыни. Тут, увидев, что опасность миновала, Наташка выбежала из корпуса и подлетела к подруге. "Все там живы здоровы?" спросила Татьяна. "Все малявки целы", с улыбкой произнесла Наташка. "Никто не перенервничал. Но ты просто спец по привидениям". Я сама поначалу едва за страху не оконфузилась. Татьяна снова рассмеялась. Вспомни, как нас раньше старшеклассницы пугали, воскликнула она. Вот там страх был, а это, она показала на простыне. Так, баловство. Я очень рада, что вы и сами это признаете!» раздался вдруг позади холодный голос. Девочки испуганно обернулись и увидели директрису интерната Клавдию Ивановну, идущую к ним через площадь твердым шагом. Она была тощая, прямая, словно натянутая струна, в одном из своих обычных строгих серых костюмов. Губы на худом лошадином лице были плотно сжаты, прямоугольные стекла очков хищно поблескивали в свете луны. Плохой признак, шепнула Татьяне Наташка, и оказалась права. Вы считаете, что это очень смешно пугать до потери сознания младших воспитанниц интерната? Суха осведомилась Клавдия Ивановна. Это же просто шутка, сказала Татьяна. Хороши шуточки, фыркнула женщина. И потом пугать первоклашек призраком Клодии уже стало многолетней традицией хрустального ручья, добавила Наташка. Нас тоже когда-то пугали старшие девочки. «Пора прервать эту идиотскую традицию", отрезала директриса. "Здесь никто никогда не тонул. Нет никаких проклятий и привидений. В хрустальном ручье раньше располагался пансионат, затем санаторий для тяжелобольных детей. И всего несколько лет назад тут открылось закрытое учебное заведение. Здесь обучаются лучшие из лучших, отпрыски богатых и влиятельных семей". Что скажут ваши родители, если узнают о ваших проделках? Мы же просто пошутили, неуверенно повторила Татьяна. И я преподам вам урок, чтобы отбить охоту у других шутников, сказала Клавдия Ивановна. Субботу и воскресенье вы проведете в столовой. Будете помогать Евдокии Семёну накрывать столы, мыть посуду и наводить чистоту в кухне. Что? ужаснулась Наташка. Да мальчишки со смеху помрут!» — воскликнула Татьяна. Отлично, недобро улыбнулась директриса. Значит, моя шутка более удачная, нежели ваша.